Глава 13. Первая в мире Орваны военная агентурная разведгруппа была готова к отправке в тыл врага. Все трое разведчиков стояли бодрыми и внимательными перед графом Приарским в его кабинете, выслушивая уже не указания, все было тщательно обговорено еще накануне, а последние напутствия. Необходимые сведения, которые можно выудить из пребывающих с территории противника торговцев и путешественников, были малоинформативны, не говоря уж о том, что полученные таким способом данные носили разрозненный характер, плохо складываясь в общую картинку, так еще и собирать их приходилось очень долго. Игорь искренне недоумевал, почему никто здесь до него не мог додуматься до такой, в общем-то, простой вещи, как работа военных наблюдателей под прикрытием, и не только вблизи и вокруг расположения вражеских войск, до чего здесь давно дошли, а в самой глубине территории противника. Наверное, многое упиралось в то, что такой интеллектуальный вид деятельности мог быть осуществлен лишь дворянами или торговцами. Но для первых в этом было бы мало чести, а вторым — выгоды. — Может, нам действительно Веска добраться и там пожить? — спросил Нитпилиш. — А кто будет янычарами заниматься? — Пушкин. Игорь отошел от окна и встал перед разведчиками. «Ижуру Журу сози, надо продолжать учебу. Так что ваше отсутствие не должно превышать восьмушку. Я ведь тебе уже объяснил?» Первую агентурную разведывательную миссию Егоров спланировал в самом коротком варианте. «Все же дело новое даже для него, и сначала надо посмотреть, что из этого выйдет. Может, что-то в подходах придется изменить». Нит Пилиш и со своей любимой девушкой-адепткой Озией через портал возле Юрга должны отправиться под видом ищущих службу у веского короля нетитульных чинорских дворян Выстер столицу одноименного герцогства. Там они должны поселиться, обзавестись знакомствами среди таких же ловцов удачи – и слушать, смотреть, запоминать все про дела, происходящие как в самом истори, так и южнее, в королевстве Веск. Точные даты возвращения Игорь своей разведгруппе не назначил, предполагая, что чрезмерное регламентирование лишь навредит и свяжет инициативу его ребят, но примерные сроки обозначил. Наличие в тройке разведчиков адептки портального клана – позволит в любой момент воспользоваться юркским порталом. А чтобы Нит с товарищами не попал в ту же глупую, а вполне возможно по обстоятельствам и опасную ситуацию, подобно тому, как их командиру пришлось ждать закрытия перемещения от замка в Гирфельскую гавань, чтобы вернуться из Широда, Егоров создал возле ворот своей резиденции второй портал в тридцати метрах от первого. «Да, командир, все поняли», — приосанился молодой Лэн. Полученными деньгами не сорить, но и не жадничать на угощение. Новых знакомых спрашивать не о том, что интересно нам, а о них самих и о чем нравится говорить им. Чего бы мы хотели услышать, они и так проболтаются. На ссоры не нарываться, вести себя как достаточно обеспеченные, но амбициозные, желающие гораздо большего дворяне. Легенду свою помним. Вернемся вовремя. Настрой разведчиков Егору нравился. с поставленной задачей, как надеялся попаданец, два его орленка и орлица должны успешно справиться. Жаль, конечно, что у их шефа не имелось никакого личного опыта в шпионаже, поэтому и своих чар, а их количество приближалось уже к двум с половиной сотням, он обучал только приемам и методам обычной войсковой разведки. Но кое-какие теоретические знания, подчеркнутые из прочитанных книг и просмотренных фильмов, он своим первым агентом постарался передать доходчиво. Внушал оптимизм и тот факт, что полноценная контрразведка отсутствовала даже в больших королевствах, не говоря уж о герцогствах полуострова. Может, в империи дела обстояли лучше, однако проверять это попаданец в ближайшем будущем не планировал. Тайные службы государств Орваны в основном были нацелены на борьбу с крамолой среди подданных, выявляя злоязыких по отношению к правителям простолюдинов, и на выявление изменников и заговорщиков среди знати. Эффективность местных чекистов даже в этих вопросах Егоров оценивал как крайне низкую. Вынужденное бегство Латаны из пилона — лишь один пример. «Тогда не задерживаю». «Наличку и вексель не забыл?» «Ну, тогда до встречи, туристы». Игорь каждого из разведчиков обнял по земному обычаю, а когда почувствовал в объятиях хрупкое, даже после многочисленных физических тренировок, которые проводились с адептками, тело Озии добавил «Берегите нашу девочку, жур, нет. Озия уже неотличимо походила на молодую дворянку. И не только от того, что Таня и наставницы обучали адепток манерам, ворвание мелкопоместное и нетитульное дворянство этикетом обременено не было, и не из-за приличествующей особи благородных кровей одежды, а по причине присущих уже большинству адепток уверенности и даже некоторого высокомерия во взглядах, мимике, жестах. Сейчас в этой пятнадцатилетней ухоженной и уверенной в себе девице невозможно было узнать ту запуганную, неряшливую трактирную служанку, которая на первый раз предстала перед землянином. «Мы не дадим ее в обиду, граф!» — пообещал первый начар Орваны. «Я и сама за себя могу постоять, господин», — улыбнулась Озия. «Я ножи метаю не хуже Яэли, а мечом, если тебе придется достать меч, девочка». Я лично твоих спутников под трибунал отдам, Специально создам военный трибунал графства ради них. Так что имей это в виду, красавица, и не подводи своего друга и вашего командира». Провожать до портала своих разведчиков Егоров не пошел. Пусть их отбытие выглядит обычным перемещением для выполнения текущих повседневных дел. Единственное, что могло бы привлечь внимание чужих глаз, так это то, что Ниц с товарищами отправится к Юргу через запасную площадку, пользоваться которой граф разрешил только с его личного распоряжения, но сейчас это никакой опасности не представляло. Едва тройка агентов вышла из графского кабинета и отправилась к конюшне, как в дверь уверенно вошли сразу двое вассалов Игоря. Бароны Аршвиц, начальник тайной службы, и Шминтс Урвир Ставший незаменимым помощником землянина в торговле и финансах. «Мы с Тамарой бродим парой», — буркнул себе под нос Егоров. «Шминц, тебя я ждал к обеду». «Мешаю?» — не обиделся тот. «Есть ли у вас что-то, что мне не стоит знать?» Оставаясь чего уж». Попаданец поочередно обнял обоих баронов и широким жестом пригласил их рассаживаться кому где удобнее. «Нет у нас сегодня секретов». Арш сел на стул возле стола, а барон Урвер, как обычно, предпочел ближний к застекленному окну угол дивана. Когда-то Егорову попалась изрядно его удивившая информация, что проблемой беспризорников в советской России занималось ведомство товарища Дзержинского. Да, именно чекисты не только отлавливали сирот, но и организовывали их проживание, питание и обучение. Слишком мало времени прошло с того момента, как в свете принцессы Ливорского дома непонятно откуда появились чужеземец с необычайными талантами полководца, организатора и изобретателя, и его подруга с умением великой магии древних. Однако, вне всяких сомнений, вскоре известие об этом перебудоражит сначала полуостров, затем ближайшие королевства, а после и весь континент. Так что следовало ждать целого паломничества всевозможных послов и доглядчиков. Если с постоянной и повсеместной военной разведкой тут себя не обременяли, то вот политические интриги и шпионаж в Варване были на высоте. Спасибо Латани просветило на этот счет своего друга-спасителя. При этом появление Саглядаты в ближайшие пару восьмушек явно невозможно, а Крамолу барон Арш в приаре уже всю, или почти всю, выявил. Игорь, по примеру большевиков, решил поручить своим чекистам поиск бесхозных или лишних детей и юношей, их расселение по экспроприированным особнякам, найм разорившихся мастеров и воспитателей, а также всю организацию жизнедеятельности ремесленных училищ. «Понятно, что выполнить такое поручение будет непросто, быстро и потребует немалых финансовых затрат, но и откладывать столь нужное дело в долгий ящик землянин не собирался. Фразу «кадры решают все» Егоров встречал неоднократно и был с ней полностью согласен. «Столы заказал», — сообщил Арш. Его согласие заняться детьми попадание ценил высоко, и барон это почувствовал. начав после этого уделять организации ремесленных училищ еще более активное внимание, вникая даже в мелочи. «А пока и имеющихся хватает с избытком. Сейчас у нас девятнадцать мальчишек и девять девчонок. Кстати, один паренек и две нищенки обучены грамоте. Они совсем недавно на улице оказались. Их отдай Гарки и Айси», — попаданец решил не расхаживать перед помощниками-маятником — и уселся на подоконнике левого распахнутого Насти Шакна. Что с мастерами-наставниками? Пока только трое, и все по работе с деревом. Барон Виц принял у Гештика, раба четыре дня назад приведенного из Широда, кубок с вином и пригубил. — У нас не так много бывших умельцев. Надо в столице искать. Сделав еще пару глотков, он вернул посуду слуге. Гештик прислуживал весьма неумело. Все-таки он уже многие годы был дворовым рабом. Часто ворчал и медленно двигался. В его шестьдесят с гаком лет даже лечение не кардинально помогало. Но в замке знали, что обижать или наказывать старика категорически нельзя. Графиня об этом недвусмысленно предупредила всех, включая самого владетеля. «Игорь, ты же понимаешь, что он для меня значит?» — спросила Таня у мужа перед сном в первый же вечер по возвращению из Широда. — Понимаю, — согласился попаданец, — пусть у тебя будет нянь, к тому же он когда-то им и являлся. Да и неплохо иметь доверенную слугу, при котором можно говорить некоторые откровенные вещи, хоть и не секретные, но, так сказать, для служебного пользования. — Значит, ищи в столице, — сказал граф. — Наша прекрасная правительница возражать точно не станет, — «А что с запасами еды и одежды для учеников фарш? Или это лучше у тебя спросить, барон?» Егоров посмотрел на бывшего интенданта. «Как вообще идут закупки?» «Если тебе подробно с перечнем продуктов, их количеством и ценами, то я прямо сейчас доложить не готов», — пожал плечами Шминц. «Дойти до канцелярии?» «Не нужно. Мне каждый вечер общую сводку по всем делам приносят», — отказался землянин. «Расскажи тенденции, с чем проблемы, что дорожает и какие виды на общие объемы закупок. Наполним закрома Родины до зимы?» Плохой урожай третьего сбора в этом году и увеличение общего количества едоков в приарском графстве, уже случившееся и намечающееся, требовало от землянина создать приличные запасы продовольствия». зерновых, бобовых, овощей и рыбно-мясных продуктов длительного хранения. С последними ситуацию сильно облегчало то, что в Гирфеле и конкретно в Приарском графстве имелись богатые залежи каменной соли. «Наполним!» — уверенно ответил барон Урвир. «Стекло приносит просто огромные доходы. Книги пока продаю в Гирфеле, как ты и велел, и цены не задираю, но спрос огромный. Покупаю же нужные нам товары мелкими партиями». «Так чуть подороже, зато не поднимаю товарную панику, которая могла бы сильно взвинтить стоимость на все. Барону Аршу и трем десяткам его едаков тоже хватит». «У меня будет гораздо больше трех десятков», — усмехнулся главный чекист Приара, отвечая на шутку шуткой, — «имей это в виду». «Хорошо, вот что?» — кивнул Шминц и уже полностью серьезно спросил у Щезоряна. «Уточнить хочу насчет пепла Нарга». Если опять устроить покупку тех же объемов, что и в прошлый раз, тогда не хватит на материалы для строительства технограда». После инициации копированием Егоров решил притормозить свое магическое развитие. и денег стало жалко, и подозрение, что с боевыми заклинаниями у него не будет складываться, почти переросли в уверенность, и опаска с возможностями его организма принять следующие умения усиливалась, и та магия, что уже им получена, еще далеко не на полную меру используется. Тем не менее, Игорь поручил по возможности и при удачной стоимости пепел нарга Приобретать. Не для себя, а в целях инициации некоторых янычар в иск магии. Попаданец рассчитывал комплектовать их подразделения своими, одаренными, а не нанятыми со стороны. Пепел, покупая по остаточному принципу, вынырнул граф из своих размышлений. «Если вдруг появится прибыль сверхожидаемой, а субстанцию станут предлагать попросовой, то бери». А нет, значит, нет. Будем ждать более лучших времен. Теперь рассказывай, что там у тебя у нас, с мастерами. Я про кареты. Вчера замковому кузнецу наконец-то удалось получить полоску булатной стали полуметровой длины. Игорь магически скопировал еще десять таких же. За сегодня коваль должен сварить получившиеся одиннадцать кусков булата в одну сплошную ленту для последующего размножения. Резерв у попаданца уже восстановился, так что Сталин и рессоры для первых двух карет хватит за глаза. Осталось только найти того, кто эти повозки изготовит и продолжит ими заниматься в дальнейшем. Ограничиваться двумя каретами землянин не собирался. Он хотел поставить это производство на поток, благо рынок сбыта даже в Гирфиле огромной. Кто из владетелей, а особенно из их жен и дочерей, откажется от мягких поездок в красивых повозках? Егоров ведь и новый дизайн снаружи, и комфорт внутри продумал. Попадань с кивком поторопил Шминца с ответом, и тот подался телом чуть вперед. «У нас в приаре был один только мастер, кто делал повозки, но он умер четыре с лишним года назад. Начал говорить барон Урвир, а его вдова заказы брать почти перестала, жила на накопление. Сейчас, когда деньги кончились, с радостью ухватилась за изготовление твоих тачек. Делает качественно, однако не думаю, чтобы после столь большого перерыва ее рабы смогут вспомнить нужные навыки. К тому же вдова с ними обращалась весьма дурно, и вид у подмастерии, скажу тебе, доверие в их возможностях не внушает. В столице сразу два мастера-каретника. Но один из них совсем еще новичок в этом деле. Он раньше с отцом мебелью занимался. а второй имеет только двух помощников, если не считать бестолкового мальчишку, но одну карету за восьмушку сделает. Сорок пять дней!» С досадой удивился попаданец. Он-то рассчитывал, что уже через пару-пяти его красавицы Таня и Латана станут рассекать по городским улицам на подрессоренных экипажах. «А если ему помощников найти?» «Обученных?» — с иронией спросил Шминц. «Зришь в корень, дружище!» Игорь спрыгнул с подоконника и сел на диван к бывшему интенданту. «Поэтому и нужно организовывать частно-государственное партнерство. Сами мы все равно не сможем контролировать каждое наше дело. Должны быть люди, личные выгоды и заинтересованные в успехе. Вот на этих мастерах схему и обкатаем. Проверим, как работает. И не морщись заранее. Смотри, что нужно делать». Вызови во дворец обоих, сам к ним не ходи, недостойный такой чести. Предложи создать каретный двор, предприятие на троих владельцев. Кроме них, э -э -э так, нам аристократам не почину, значит, третий с ними там будет некто Рина, наш зиц-председатель фунт. От нас софинансирование, на каждый их вложенный в дело ругир будет добавляться один из казной правительницы. Полная предоплата заказа. И это еще не все. Оба получат право во время казни и других развлечений сидеть вместе с членами семьи на почетной трибуне, но ну, где главы гильдии еще кинодувают и четыре раза в год бесплатно пользоваться порталами. Вспомнив фильм «Кавказская пленница», где за невесту, кроме материальных благ, предлагались и моральные, почетная грамота и бесплатная путевка в Сибирь, Егоров решил, что и во орвании люди должны быть падки на статусные поощрения. «Я думаю, предвкушение огромной выгоды разбудит в мастерах инициативу. Если будет нужна помощь в поиске подходящего места для каретного двора, окажи Мне нужно, чтобы это производство выдавало как минимум четыре-пять карет в восьмушку. Чертежи им передай. Хорошо?» Граф Приарский посмотрел на часы. Они показывали без десяти двенадцать, а значит, сейчас должны были явиться его полковники Теквилл и Римзорн, чтобы обсудить послезавтрашний поход на Юрк. Тамошнему владетелю пора расплатиться за злонамеренные планы в отношении принцессы Леворской. В прошлый раз граф Юркский отделался легким испугом, но Игорь про него не забыл. К тому же предстоящее дельце обещало быть весьма выгодным. Пусть трехдневные грабежи городов в Варвании не применялись, но и тех денег, что получится содрать в виде выкупа за здоровье горожан и целостих домов, вполне может хватить на строительство половины зданий Технограда. С полковниками должен прийти и Ленгарки. Двум десяткам янычар предстояло испытать первое боевое крещение и продемонстрировать в этом мире работу спецназа. что означает взгляд графа Игоря на часы, знали уже все, кто его окружал. «Мы пойдем?» — задал риторический вопрос Арш и поднялся со стула. «А ты только со школой ко мне приходил?» Егоров тоже встал, как и шминц. «Нет, но дела в ратуши могут и подождать». Но раз могут, то пусть подождут», — улыбнулся попаданец. «Гештик, посмотри, не пришли там ко мне еще гости». Сказал он рабу и подумал, что ему давно бы пора найти себе толкового секретаря. «Да, землянин не герцог и не король, тем более не император, но дел у него вскоре побольше будет».